Глава седьмая. По жесткому сценарию. Впервые женщина возглавляет Центральный банк. Эльвира Набиуллина решительно наводит порядок в банковской сфере. Отзыв лицензии у крупного обнальщика, который крышуют нечистоплотные силовики, мастербанка. В разгар политического кризиса на Украине Россия присоединяет Крым. Многие страны вводят экономические санкции против российских граждан и компаний. Цена на нефть падает. Рубль обваливается. Набиуллина старается удержать рубль, но не получается. Рубль отправляется в свободное плавание. 2013 год, март. Путин предлагает своей помощнице Эльвире Набиуллиной стать председателем ЦБ. 2013 год, июнь. Набиуллина становится главой Центробанка. 2013 год, ноябрь. Отзыв лицензии у мастербанка, самой большой площадки России по обналичиванию денег. 2014 год. Февраль. Разгар политического кризиса на Украине. 2014 год. Март. Референдум о статусе Крыма. Россия признает Крым своей частью. 2014 год. Март. Многие страны начинают вводить санкции против России. Россия медленно изолируется от развитых стран. 2014 год. Июль. Иностранным компаниям Запрещены инвестиции в инфраструктурные, транспортные, телекоммуникационные и энергетические секторы, а также в крупные государственные компании России. 2014 год, декабрь. Обвал рубля. Набиуллина отправляет рубль в свободное плавание. В 2013 году Владимир Путин сменяет председателя Центробанка, предложив этот пост своему помощнику по экономическим вопросам Эльвире Набиулиной, прошлом министру экономического развития. Но Биулина, вопреки ожиданиям, жестко руководит ЦБ. В первую очередь она наводит порядок с банковским надзором. Лицензии отзываются сначала десятками, а потом сотнями. За пять лет ее руководства лицензии лишаются почти 400 банков. Многие собственники теряют контроль над своими банками. ЦБ забирает их на санацию. Госбанки еще больше укрепляются. Сразу после зимних Олимпийских игр, которые в феврале 2014 года проходили в российском городе Сочи, Становится известно, что Россия поддерживает Крым, власти которого объявляют о желании отделиться от Украины. На Украине в это время разгорается политический кризис. На улицах Киева проходят массовые протесты. Президент Виктор Янукович бежит из страны от противников, опасаясь за свою жизнь. Российские военные входят в Крым и помогают двум миллионам жителей провести референдум о присоединении к России. Он проходит в марте 2014 года. Крым становится российской территорией. Но международное сообщество не признает этот референдум и называет присоединение Крыма к России аннексией. Западные страны вводят экономические санкции в отношении России. К тому же резко снижается цена на нефть, рубль падает. набиуллина поняв, что не способна противостоять глобальным экономическим процессам, отпускает рубль в свободное плавание. Она вместе с правительством проводит жесткую монетарную политику, что вызывает неодобрение многих политиков и бизнесменов. В стране начинается период стагнации». Тихо сказала «да». Эльвира Набиуллина, помощник президента по экономике, а до этого министр экономического развития, участвовала в обсуждениях по мегарегулятору вместе со всеми и даже провела отдельное совещание по этому вопросу в Кремле. Думали, как лучше наделить ФСФР полномочиями по разработке нормативных актов и расширению власти и службы за счет полномочий инспекции по регулированию негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда. Процесс объединения ФСФР и ЦБ Набиуллина поддержала обеими руками. Это был самый простой и дешевый способ улучшить надзор и регулирование на финансовом рынке. Недостаточный надзор за финансовым рынком был притчей во языцах. Многие другие вопросы упирались именно в эту проблему. По мнению Набиулины, нельзя было оставлять ситуацию в прежнем состоянии. Но когда она обсуждала усиление ЦБ и расширение его функций, ей в голову не могло прийти, что она сама возглавит будущего финансового монстра. Когда в первые дни марта 2013 года Владимир Путин назначил встречу Набиулиной, она отнеслась к этому спокойно. Неудивительно, она – важный член команды администрации президента, Именно она вела контроль исполнения так называемых «майских указов». Их Путин сделал своей программой на новый президентский срок, в третий раз возглавив Россию. Путин давно стал доверять Набиулиной. Глава Сбербанка Герман Греф всегда давал ей самые блестящие рекомендации, ведь она, по его мнению, была прекрасным администратором. Набиулина долгое время оставалась правой рукой Грефа, пока тот работал министром экономического развития и торговли. Путин, конечно, доверял ему как старому другу и коллеге, но аналитические и бойцовские качества Набиулиной оценил сам, когда она работала над подготовкой саммита 2006 года в Санкт-Петербурге. Ее Путин назначил руководителем экспертного совета Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства России в группе 8 или большой восьмерки. Для Путина это мероприятие было архизначимым. Впервые Россия организовывала столь представительное мероприятие и принимала важных гостей. Президент не хотел ударить в грязь лицом и старался делать все, чтобы лидерам ведущих стран было комфортно. Кроме грандиозной стройки в Санкт-Петербурге, когда центр города был наконец приведен в порядок, отреставрированы многие старые дома и отремонтированы дороги, Путин шел и на важные структурные меры в экономике. Например, именно в честь восьмерки он отменил валютный контроль в России. Благодаря нескольким праздничным дням летом 2006 года в России исчезли ограничения на передвижение денег. За месяц до саммита 1 июня 2006 года все ограничения на передвижение капитала были сняты. Отмена контроля в честь торжества станет огромным достижением Путина в финансовой сфере. Кстати, только дважды за всю историю России был зафиксирован приток, а не отток капитала в 2006 и 2007 годах. Как раз тогда, когда были отменены валютные ограничения. Набиуллина показала себя стойким бойцом на группе 8, Она отвечала за смысловую часть, тематику и повестку. Обсуждение состоялось. Международное сообщество приняло российскую повестку. Путин был очень доволен. Набиуллина выросла в его глазах. На встрече с Набиулиной он сразу приступил к делу. Не дослушав до конца ее доклад о грядущем совещании по легкой промышленности, которое должно было пройти в Вологде, Путин начал говорить сам. «Эльвира, я хотел обсудить вопрос о смене главы ЦБ». Набиулина согласно кивнула. Ее это ничуть не удивило. Она понимала, что у нее, как и у многих других из экономического блока, Путин может спросить о возможных кандидатах. И она, как и все, сформировала свой шорт-лист. Она поджала губы и собралась защищать своих кандидатов. «Если вы имеете в виду список...» Путин опять ее перебил. Но очень вежливо, почти ласково. «Я не о списке. Я о единственном кандидате. Я хочу предложить эту должность вам». Путин сделал паузу. Набиулина замерла, но выглядела очень спокойной. Путин продолжил. «Возглавишь ЦБ?» Сказать, что Набиулина удивилась, значит ничего не сказать. За видимым спокойствием внутри все перевернулось. Никто не думал о ней как о главе ЦБ, и она сама тоже. Она чувствовала себя экономистом, который за время долгой работы на госслужбе превратился в опытного политика. Но переквалифицироваться в финансиста ей никогда не приходило в голову. Набиулина знала свою самую сильную сторону – организовать экспертов, и чтобы потом результат был. Эта работка не из легких. Если что-то пойдет не так, можно увязнуть по самые уши. И решения не выработаешь никогда. Но, положа руку на сердце, Набиулина никогда не чувствовала себя своей среди финансистов. Прошел всего миг с момента, как Путин задал вопрос. Но за этот миг миллион мыслей пролетело в голове. О министерстве, Кремле, семье. Она уже хорошо выучила порядки путинского двора и понимала, что на такие вопросы нельзя давать отрицательный ответ. Да и что тут думать? Если сейчас отказаться, больше такого предложения никогда не поступит. Набиулина – амбициозная женщина, она не упустила своего шанса. Она подняла глаза на Путина и тихо сказала «Да». Путин заулыбался. «Вот и отлично. Удивим всех». Еще немного поговорили. Путин был доволен, что удалось найти человека с хорошей репутацией и отличным бэкграундом. Причем у себя под носом. Ему с Эльвирой работалось комфортно. Она, несмотря на принципиальность, никогда не давила. И еще его радовало, что никто не ждал такого поворота. Колода кандидатов была не маленькой. Первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев, банкир и бывший глава ФСФР Олег Вьюгин, госбанкир и бывший министр финансов Михаил Задорнов, министр финансов в прошлом Алексей Кудрин, глава Сбербанка Герман Греф, зампред ЦБ Сергей Швецов, советник президента Сергей Глазьев и еще несколько персон. Почти все они считались хорошими профессионалами, почти все были хорошо знакомы Путину. Пожалуй, только Швецов он плохо знал, а вот при упоминании Глазьева большинство экономистов стало на дыбы. Все вокруг стали запугивать, что тот обязательно включит печатный станок. А бывший коллега и единомышленник Глазьева Анатолий Чубайс прямолинейно отрезал человек, который всерьез утверждает, что денежная эмиссия в США и Европе осуществляется с целью захвата подешевки российских активов, если он здоров, может быть, кем угодно, только не экономистом. Кудрин. Давний коллега Путина еще полтора года назад сказал, что не может работать в ЦБ при таком премьере, как Дмитрий Медведев. А премьера президент пока сменять не собирался. Обещал же ему этот пост на весь его срок. Все бучи вокруг поста главы ЦБ порядком утомили Путина. Хотелось свежего дыхания, но надежного партнера, которому можно доверять. ЦБ самостоятельный орган власти. Его независимый статус прописан в Конституции России. Туда абы кого не посадишь. Строптивые не приветствуются. К третьему сроку Путина независимость от президента стала большой ценностью и даже роскошью. Парламент и правительство давно уже не были в состоянии принимать самостоятельные решения. Путин не хотел полного контроля над ЦБ. Он понимал, что его ресурса для управления этим сложным финансовым институтом не хватит. Но при любом раскладе он должен был знать, что ЦБ руководит человек, которому он доверяет. Глава ЦБ должен быть не только профессионалом, а в первую очередь надежным партнером, так рассуждал Путин. Поэтому, когда Кудрин в разговоре невзначай сказал, что Набиулина достаточно компетентна для управления ЦБ, Путина осенило. Конечно, Эльвира. Осенило, но он ничего не сказал, только галочку в памяти поставил. 7 марта, накануне Международного женского дня, Путин по традиции поздравлял всех оказавшихся рядом женщин. Букетик цветов и бокал шампанского. Журналистки из президентского пула тоже ежегодно удостаивались такого внимания. Но на этот раз у Путина не было возможности налить им шампанского, только букетики. Перед самым 8 марта Путин был в командировке в одном из старейших русских городов – Вологде. Туда он прибыл, чтобы обсудить проблемы легкой промышленности и борьбу с контрафактом. Журналистам удалось пообщаться с ним на Вологодском текстильном комбинате, который президент осматривал. В честь женского праздника журналисткам разрешили задавать вопросы. Парней отодвинули во второй ряд. Добросовестно выслушав воспоминания Владимира Путина о скончавшемся президенте Венесуэлы Уго Чавеси, журналистка из агентства Reuters Дарья Корсунская выкрикнула из-за спин коллег. «Скоро истекает полномочия Сергея Игнатьева. Будет какая-то новая, неожиданная фигура». Путин улыбнулся, Дарья попала в самую точку. Он ответил. Неожиданная будет! Всем понравится!» И, обратившись к Даре лично, повторил «Вот вам понравится!» Корсунская удивленно перебирала в голове фамилии кандидатов и не могла понять, почему ей они должны нравиться. Так и не поняв, кто ей может прийтись по душе, она с недоверием спросила Путина «Думаете?» Абсолютно убежден. В тот день Путин так и не сказал, кого именно он выдвинет на пост председателя Центробанка. И журналисткам... державшим в руках розовые и белые тюльпаны, которые им подарил Путин, и в голову не могло прийти, что речь идет о женщине. Мастер банковской чистки. Однажды Набиулиной пришлось работать в банке. Это было средней руке учреждение, обслуживающее в основном счета нескольких промышленных предприятий. Работала она в том банке всего один год, после дефолта 1998 года. Тогда в кризис, На Биулиной казалось, что работа на государственном поприще закончилась. Министр экономики Яков Уренсон, у которого она сделала неплохую карьеру, став 34 года заместителем министра, не пригодился в новом посткризисном кабинете Евгения Примакова. Политический тяжеловес Примаков предпочитал кадры советской закалки, а либералов и реформаторов, которые, по его мнению, довели страну до дефолта, он не очень жаловал. Он назначил министром старого знакомого, Андрея Шаповальянца, который исполнял обязанности министра после развала СССР в 1993 году. Тот полностью переформатировал Министерство экономики, изменил подбор кадров. Ему, как и премьеру, не очень нужны были реформаторы и птенцы либерального крыла, каким слала Набиуллина, в основном благодаря своему учителю, экономисту Евгению Ясину. Поэтому... Когда председатель Совета директоров крупнейшей российской компании тяжелого машиностроения ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» ОМЗ Каха Бендукидзе предложил Набиулиной поработать в его банке, она согласилась, не раздумывая. Промторгбанк, принадлежавший Бендукидзе, обслуживал в основном компании самого Бендукидзе, которых у того было немало. И через несколько недель после дефолта и девальвации Промторгбанк, как и многие другие, был вынужден распродавать активы, чтобы восполнять ликвидность. Так что воспоминания Набиулиной о банковском бизнесе не из простых. Она отвечала за привлечение инвестиций для ключевых клиентов, но до этого дела так и не дошло. Ушла она из Промторгбанка с большим удовольствием. Стало понятно, что работать на макроуровне ей гораздо интереснее и легче. Профессия банкира Набиулину не привлекла. Промторбанк Набиуллина закрыла, когда стала председателем Центрального банка. До ее назначения это учреждение успело объединиться с Банком Связной, после чего официально поменяло название на Связной. Через два года после прихода в ЦБ Набиулина согласилась с распоряжением об отзыве лицензии у Связного. В связи с неисполнением кредитной организации федеральных законов, в результате формирования резервов, адекватных принятым рискам. кредитная организация полностью утратила собственные средства, капитал. Легко ли было упразднить организацию, которая в трудную минуту подставила тебе плечо, знает только сама Набиулина. Она и раньше хорошо усвоила это правило. Если идешь на принцип, поблажек не делай никому. А в ЦБ она затвердила его накрепко. До прихода в ЦБ Набиулина, любительница французской поэзии, иногда позволяла себе слабость, а точнее женственность, Нередко она шла на компромисс. Центральный банк добавил ей жестокости и холодности. Деньги не любят слабых. Когда она приходила в ЦБ, то понятия не имела, какая жесткая и порой даже жестокая работа ее ждет. Но в Центральном банке все именно так. Если сделал шаг, то отступать нельзя. Деньги не дают отыграть обратно. Для Набиулиной все началось с мастера, точнее с мастербанка. Отзыв лицензии у этого учреждения в ноябре 2013 года стал символичным. Именно с того момента всем стало очевидно, что Набиулина объявила принципиально новые правила игры в банковском надзоре. Она пришла с установкой проводить жесткую политику по отношению к банкам. По ее мнению, церемониться нет резона. Но реалии банковского бизнеса удивили даже ее. Когда Борис Ильич «Булочник» Удачавый, а точнее очень худой мужчина средних лет улыбался, все внутри переворачивалось. Губы, растянутые в нитку, и пристальный взгляд голубых холодных глаз производили таинственное впечатление. Булочник боготворил мистика и художника Николая Рериха, хотя и не был на него похож. Когда он открывал черную бархатную коробку, в которой лежала карта Visa Signature для очередного VIP-клиента, Он больше походил на сказочного героя кощея бессмертного: длинные пальцы на переливающемся бархате, впалые щеки, прозрачная кожа, пронзительный взгляд, словно колкие ледышки и фирменная тонкая улыбка, когда губ почти не видно. Главное не теряйте документы мягким голосом предупреждал булочник каждого: Ваши деньги хранятся надежно, но на балансе банка не отображаются. Об этом знаете только вы. И я. И документы тоже, только у вас и у меня. Чиновников и силовиков такие правила игры устраивали. Они никогда не хотели светить свои доходы, но всегда желали получать с них хорошую прибыль. Риск их пугал, но проценты манили. Булочнику никто не доверял лично, но вверяли ему свои миллионы. Принцип «жадность всегда победит» булочник использовал на все 100%. В его мастербанке можно было с комфортом спрятать свои накопления, взятки и откаты, не выводя их за рубеж. Булочник быстро сообразил, что алчность коррупционеров – выгодный бизнес. 15% по долларовому вкладу – такой щедрый депозит надо было поискать. Да что искать, все равно не нашли бы. Такие vip вклады Булочник не ставил на баланс банка, а прятал от регулятора, ведя двойную бухгалтерию. Он даже не скрывал этого, а говорил об этом клиентам открыто. Он предупреждал каждого нового обладателя черной бархатной коробки с привилегированной картой, чтобы он берег договор с мастером, как зеницу ока. И вкладчики, опьяненные тем, что выгодно пристроили очередной миллион долларов, согласно кивали головами. Булочника все устраивало. Чиновники и разного калибра силовики из ФСБ, из МВД Несли в мастербанк миллионы, а за это покровительствовали Булочнику. У него была самая хорошая крыша, все сплошь генералы и выше. В совете директоров мастер-банка был даже Путин. Ну и ладно, что Игорь, ну и ладно, что с президентом Владимиром он давно-давно не общался. Зато он был Путин, фамилия поможет, если начнутся проблемы. Булочник первым открыл этот способ включать в совет директоров банка твоюродного брата Путина. С него начнут брать примеры другие банкиры. Правда, это не поможет ни булочнику, ни его последователям. В какой-то момент булочнику стало казаться, что он может все, будто он мастер, именно с большой буквы. Такие связи позволяли ему заниматься настоящим бизнесом. Разве можно разбогатеть, платя большие проценты неформальным вкладчикам? Его реальным бизнесом стал обнал, обналичивание денежных средств. чаще всего от различных сомнительных операций. Многие знали, что булочник работает за 3,5% обнала, и почти все знали, что у него всегда можно получить рискованную услугу – обналичить деньги. И делал мастер-банк это быстро, в основном через банкоматы. Сначала нуждающийся в наличности должен был открыть счет в мастере, потом перевести деньги внутри банка на счет другой компании. А после этого ему выдавалась карточка от Василия Петровича Пупкина и пин-код. А дальше предстоял только физический труд – ездить по городу по определенным заранее банкоматам Мастербанка и снимать деньги по карточке. Работа в мастере кипела с утра до вечера. Броневики банка колесили по банкоматам и загружали их денежными средствами. Банкоматов у Мастербанка было достаточно. По этому показателю он уступал только Государственному Сбербанку. За один вечер из устройств мастербанка могли вынуть до 1 миллиарда рублей. Деньги «Булочник» покупал на рынках, там наличности всегда было в достатке. К тому же деньги на рынке продавались недорого, всего за 1%. «Булочник» был посредником для криминального мира, помогал обналичивать деньги. Началось это давно, еще в 90-е. Но в криминальном мире так. Сначала ты оказываешь одну услугу, потом вторую, третью. и не можешь остановиться. Даже если захочешь. Много раз зампред СБ Виктор Мельников вызывал булочника для бесед. Пытался убедить, что не нужно делать то, что делает он. Ведь в какой-то момент он станет ненужным. Что стоит, по крайней мере, побеспокоиться за свою жизнь, когда на кону такие деньги? Булочник смиренно улыбался. Да-да, вы правы, конечно, я подумаю. Улыбался и ничего не делал. Но предсказание Мельникова сбылось. Момент, когда мастер перестал быть нужным, наступил. Все у булочника шло хорошо до тех пор, пока силовики МВД и ФСБ не начали очередную внутреннюю войну, или, проще сказать, разборки. Для силовиков это обычное дело. Они тесно связаны с криминальным миром, поэтому часто правоохранители выбирают модель поведения, похожую на криминальную. Началась разборка задолго до прихода в ЦБ Эльвиры Набиулиной. в 2011 году, когда президент Дмитрий Медведев по рекомендации своего помощника по кадрам Евгения Школова назначил молодого генерала МВД Дениса Сугробова на должность руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции при МВД России. Сугробов трудился активно, открывал дела одно за другим, махинации в Росагролизинге. Минобороны, при строительстве олимпийских объектов. И деятельность мастербанка тоже начала расследовать Денис Сугробов. В 2012 году он представил ЦБ «Материалы о работе мастербанка, Но тот, спустя полгода, сказав очередное «ай-ай-ай булочнику закрывать банк счел нецелесообразным. Центробанку было страшно у мастера отзывать лицензию, потому что вкладчики принесли в банк около 40 миллиардов рублей. Центробанк мог использовать шанс внутриведомственной войны и закрыть, наконец, Мастербанк. Ведь о его махинациях ЦБ знал уже лет 10 как. И Булочник не раз приходил на ковер в ЦБ. И в Мастербанк постоянно посылались проверки с Неглинной. Но это не помогало. Булочник привык быть под постоянным давлением. Считал, что такие условия – часть его работы. Булочник давно понял, что Игнатьев не закроет мастер. а сам он имел слишком много обязательств перед разными представителями элиты, чтобы свернуть свой бизнес. У Центробанка была главная трудность. По закону о банках и банковской деятельности невозможно было отозвать лицензию у мастер-банка. Долгие годы, целых 10 лет, ЦБ будет пытаться ввести в закон о банках понятие мотивированного суждения. Оно нужно, чтобы не откладывать решение по отзыву лицензии на время сбора доказательств. Узнал ЦБ, что риски банкиров превысили допустимый максимум, сразу отзываешь лицензию и только потом представляешь доказательства. Но депутаты все время отклоняли законодательную инициативу ЦБ. Ввести понятие мотивированного суждения удалось только в 2013 году, а применять и того позже, с 2015 года для определения круга, связанных с банком лиц. Так что булочник ЦБ не боялся. зная, что закон на его стороне, и Госдума много лет стоит на страже его интересов. ЦБ будет только грозить пальчиком, а сделать ничего не сможет. Игра в поддавки ЦБ, Мастербанка и МВД шла почти 10 лет. Она стала обыденностью, частью экономического ландшафта России. Игнатьев понимал, что мастер — кость в горле, но не вынимал ее, так как осознавал величину последствий. Что происходит с рынком обнала когда уходит крупный игрок. Растет стоимость услуги. Давление на теневой сектор экономики усиливается. Игнатьев давно понял, что дело не в посреднике, которым был мастер-банк, а в самом явлении теневой экономики. Мастер – лишь малая ее часть, винтик. И бороться надо не с посредниками, а с самим явлением. Так что в 2011 году дело мастер-банка опять растаяло. Булочника пронесло. У Сугробова было много других громких дел. Одно по дороге потерялось. Не страшно. До своего прихода в ЦБ Эльвира Набиуллина ничего не знала о булочнике, и тем более о его крыше, об Нале и войне силовиков. Как только она заняла пост председателя ЦБ летом 2013 года, она сказала своим подчиненным, что будет действовать жестко по отношению к нарушителям законодательства. Ко всем без разбору. Подчиненные вздохнули и согласно кивнули головами. Разработали план. Зампред ЦБ Михаил Сухов, занимавшийся банковским надзором, должен был на форуме в Сочи предупредить банкиров об ужесточении политики по отношению к тем, кто проводит сомнительные операции. Он приехал в Сочи и огласил новый курс ЦБ на ужесточение политики по надзору. Но ему почти никто не поверил. «Мало ли страшных слов», — говорил ЦБ. «Говорить это одно». а делать совсем другое. Банкиры решили, что это очередные страшилки от регулятора, ведь с приходом на Биулиной пока ничего не изменилось. ЦБ отзывал лицензии в прежнем ритме, 3-5 банков в месяц, и все не очень серьезные. Только в октябре, когда лицензии лишился первый подмосковный банк Пушкина, банкиры стали припоминать слова Сухова в Сочи о том, что ЦБ будет усиливать борьбу с проведением сомнительных операций. Все оторопели, когда следом ЦБ лишил лицензии Мастербанк. При ее отзыве ЦБ указал, кредитная организация была вовлечена в проведение крупномасштабных сомнительных операций. Весь рынок это знал, конечно, но никто не верил, что ЦБ замахнется закрыть самую крупную обнальную площадку России с кураторами из МВД, ФСБ, правительства и Госдумы одновременно. Черный рынок обнала моментально отреагировал. Процент на обнал взлетел до 8%. Шок. мастер -банк стал первым узелком, за который схватилась Набиулина. Еще несколько лет она будет тянуть эту ниточку с узелками. Банки станут падать, как костяшки домино в годы ее руководства центральным банком. Почти 600 банков исчезнут за 5 лет. Множество окажутся санированы. Набиулина будет резать банки жестко, не оглядываясь на владельцев и клиентов. Например, в 2016 году она отзовет лицензию у Внешпромбанка, входившего в топ-50 российских банков по размеру активов, где держали деньги госкорпорации и высокопоставленные чиновники. А в 2018 году лишится лицензии Банк «Объединенный финансовый капитал», крупнейшим акционером которого был однокурсник Владимира Путина Николай Егоров. 30 миллиардов рублей, которые пришлось выплатить из Фонда агентства по страхованию вкладов АСВ из-за отзыва лицензии у мастербанка, покажутся детским садом по сравнению с дальнейшими выплатами, когда станут отзывать лицензии у гораздо больших банков, например, Югра, Татфондбанка и Внешпромбанка. АСВ ежегодно будет платить сотни миллиардов рублей. За несколько лет руководства ЦБ Набиуллиной, АСВ заплатит больше 1 триллиона рублей. А уж сколько денег ЦБ потратит на санацию крупнейших частных банков в 2017 году и сказать страшно – почти 1 триллион рублей. Вот сколько ЦБ напечатал, чтобы рассчитаться с вкладчиками за исчезнувших банкиров. С приходом на Биулиной закончилась для банкиров вольница – эра накопления бизнеса, инфраструктуры и менеджерских решений. Она решила, что пришло время банкам зарабатывать репутацию, и профессионализм. Набиулина хозяйской рукой взялась наводить порядок в хаосе этой отрасли бизнеса. Она стала вытаскивать грязное белье банков. Взялась она наводить порядок, несмотря на то, что процесс этот больной и неприятный. Многие, очень многие вкладчики теряли деньги в процессе отзыва лицензий. Не только простые люди, но и чиновники, звезды эстрады, компании и госструктуры. Чтобы не было паники у населения, ЦБ вдвое увеличил страховые выплаты по вкладам населения с 700 тысяч до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Это помогло остановить массовый отток вкладов из летящих под метлой Набиулиной банков. И что же случилось с Булочником, оказавшимся одним из первых в колоде на вылет? Как ни странно, ничего страшного. Он, конечно, потерял бизнес в России. Сначала уехал в Израиль, а потом с семьей перебрался то ли в Лондон, то ли на Украину. После отзыва лицензии у мастербанка банка дело Сугробова оказалось востребовано, и многие сотрудники учреждения были приговорены к наказанию лишением свободы, но сразу же амнистированы. Булочника арестовали заочно. Но многие спрашивают, почему человека, который больше 10 лет был крупнейшим игроком теневого рынка обнала, выпустили из страны? Слишком много в России... высокопоставленных людей, которые не хотели бы, чтобы булочник называл их имена. К тому же, как говорят сами вип-вкладчики, он расплатился со всеми, кто его крышевал. 17. Интервенция. Набиулина подняла глаза и пронзительным взглядом посмотрела на коллегу, который это сказал. Это был не совет, просто нервный тихий возглас. Первый заместитель главы Центробанка Сергей Швецов оторопело смотрел на экран своего планшета, на котором было видно, как курс рубля стремительно падает. Зрелище не для слабонервных. Видеть на экране, как из-за твоего решения обесценивается национальная валюта. Каждая секунда потерянные миллиарды. Россияне беднеют с каждым ползком рубля в сторону снижения курса по отношению к ведущим мировым валютам. Набиулина переводила взгляд с планшета с ползущим рублем на Швецова, и продолжала молчать. Кривая рубля скакнула вверх. Швецов не выдержал и просящим тоном сказал, нужна интервенция. Он знал, что предыдущий его шеф, Сергей Игнатьев, не допустил бы такой ситуации. Такого просто не могло быть. Доллар уходит в поднебесные высоты, а ЦБ смотрит на это холодно и не выступает в защиту рубля, вкидывая на рынок валюту, чтобы сбить курс и накормить обезумевших трейдеров. Похожей ситуации не было уже много лет. Все успели забыть те ощущения из 90-х. Самый критичный момент за последние 15 лет имел место в конце 2008 года, когда рубль стал обесцениваться на фоне снизившейся цены на нефть. Тогда Игнатьев рисковал и тратил валюту из международных резервов на поддержку курса. Потратил больше 200 миллиардов долларов. И ему повезло. Цена на энергоресурсы стала расти вновь. И рубль, провалившись вслед за нефтяными котировками, стал возвращаться на спокойные уровни. Все резкие перепады рубля роднит одно. Никто не знает, что будет с экономикой и с ценой на нефть. Но тогда Игнатьев поддержал рубль валютой и выиграл. А сейчас Набиуллина, устав от интервенций, которые пришлось проводить несколько месяцев подряд, решила остановиться. Делать интервенции бессмысленно. Остановить их страшно. Для Набиулиной все началось в марте 2014 года, когда Владимир Путин согласился принять в Россию украинский Крым. На Украине шла борьба за власть. На улицах столицы и других городов вспыхивали вооруженные беспорядки. Президент Янукович был отстранен от власти. Крымчане использовали момент и на спешно созванном референдуме проголосовали за воссоединение с Россией. Владимир Путин поддержал желание крымчан и, введя на полуостров российские войска, согласился присоединить Крым к России, куда он входил до 19 февраля 1954 года, когда по указу первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Крымская область перешла в состав Украинской республики. Международное сообщество выступило резко против такой политики Путина. Оно сочло воссоединение России и Крыма аннексией. Вступать в вооруженный конфликт с Россией, чтобы отвоевать Крым обратно, никто не стал. Но с марта 2014 года страну стали воспринимать как агрессора. Экономика России до присоединения Крыма и после – две разные экономики. До Крыма Россия была частью глобального мира. После российская экономика начала все больше изолироваться. Изоляция шла медленно, но уверенно. Набиуллина не знала, что именно будет происходить дальше. но прекрасно понимала, что рублю такая политика не сулит ничего хорошего. Новость о присоединении Крыма Набиулина узнала почти вместе со всей страной, незадолго до того, как информация стала публичной. События происходили так быстро, что невозможно было хорошо подготовиться. В преддверии крымского референдума в марте 2014 года ЦБ готовился к возможному скачку рубля. Он увеличил ставку на полтора процентного пункта, и изменил параметры курсовой политики. В месяц, когда прошел референдум о присоединении Крыма к России, Набиуллина дала согласие на то, чтобы потратить 22 миллиарда 300 миллионов долларов из международных резервов страны на поддержку курса рубля. Это была рекордная интервенция за пять лет. Референдум экономика России переварила спокойно. Перевалила март без больших потерь. Резкого падения не случилось. но началось медленное сползание в стагнацию. Сначала стала падать цена на нефть, потом западные страны ввели экономические санкции против России. Санкции означали ограничения в работе с Россией для западных компаний, в основном американских и европейских. Некоторые из них начали сворачивать бизнес в стране. Россия медленно стала отделяться от остального экономического мира. Она начала отвечать на санкции контрсанкциями. Так Путин наложил запрет на ввоз некоторых сельскохозяйственных товаров из Евросоюза и США, а также ряда других стран. На рубле такая политика сказывалась плохо. Курс постоянно падал. ЦБ всю весну, лето и осень поддерживал его, потратив 65 миллиардов долларов. Но это не сильно помогало отечественной валюте. Курс рубля все равно снижался, а международные резервы катастрофически таяли. С марта по декабрь 2014 года они сильно похудели. Россия потратила из них, в том числе на поддержку курса, более 100 миллиардов долларов или больше 20% всех резервов. Два молодых заместителя в Минфине, которые пришли в чиновники из инвестбанкиров Алексей Моисеев и Максим Орешкин, не могли хладнокровно наблюдать, как политика пожирает рубль, как быстро и впустую тратятся международные резервы. Они сочинили письмо в ЦБ о расточительстве. Мол, хватит выбрасывать валюту на ветер, наступила пора отпускать рубль в свободное плавание, то есть вводить режим free float. Это сбалансирует его, зафиксировав на комфортном уровне для нынешнего состояния экономики и сбережет международные резервы, которые еще сто раз могут пригодиться. Настала пора, уверяли они, сделать рубль самостоятельным, как долгое время уже обещали. Пришел тот самый момент. Набиулина не хотела потрясений, она желала постоянства. И, конечно, прекрасно знала, как сильно Путин ценит социальную стабильность. Поэтому к мнению молодых да умных из Минфина прислушиваться не стала и продолжала делать интервенции из международных резервов для того, чтобы курс валют не улетел в заоблачные высоты, а люди продолжали думать, что все хорошо. Но траты, если помогали, то не сильно. Рубль летел. Если в марте за 1 доллар давали 36 рублей, то в декабре уже 50. Политика для россиян становилась все дороже и дороже. Экономика медленно скукоживалась, финансовый рынок лихорадила, и никто не понимал, что будет завтра. Набиуллина тоже нервничала. Заявляла одно, а делала другое. Она говорила, что ЦБ перешел к таргетированию инфляции, но продолжала таргетировать курс рубля. Финансовый рынок перестал верить Центробанку. Он стал ждать от Набиулиной подвоха. Момент, когда Путин стал жалеть международные резервы больше, чем ту самую социальную стабильность, Набиуллина пропустила. Президент стал говорить, что у него есть вопросы к ЦБ по поводу своевременности и качества принимаемых мер. Он заявлял, что полить резервы плохо. Набиуллина не определилась до конца, что дальше делать с денежно-кредитной политикой. Глава ЦБ ощущала свою беззащитность перед внешними обстоятельствами, Ее придавливала неопределенность будущих событий. Набиулина, как и большинство, верила, что политический кризис рассосется, нефть подрастет, а санкции скоро снимут. Именно из-за неопределенности она продолжала интервенции, поддерживала рубль. Минфин настаивал на введении свободного плавания рубля, говорил, что это панацея. МВФ тоже советовал, фрифлоат, больно, но эффективно. Набиулина нервничала, но как-то так получалось, что каждое следующее решение было только хуже. На этот раз подвела Роснефть. Эта крупнейшая нефтяная компания везде просила деньги, чтобы выплатить в декабре международным кредиторам 7 миллиардов долларов. Из-за санкций она не могла перезанять эти деньги на внешнем рынке. А у российских банков катастрофически не хватало валюты. Курс рубля уверенно снижался. Роснефть пыталась найти деньги везде, где могла. в том числе в фонде национального благосостояния России. Но отовсюду приходил либо отказ, либо обещание, что деньги получить в принципе можно, но не скоро. И Роснефть пришла в ЦБ. Ведь тот в ноябре 2014 года запустил аукционы валютного репо, а значит, банки могли принести в ЦБ облигации высокого качества и под залог получить валюту. Роснефти этот способ показался удобным. Нефтяная компания совместно с крупным частным банком Открытия составила схему привлечения денег Банка России. «Роснефть» выпускает рублевые облигации, которые выкупят заранее определенные участники рынка, как правило, дочки «Роснефти». И в итоге облигации через цепочку операций оказывались в открытии. Этому банку оставалось только взять валюту в ЦБ и отдать ее «Роснефти». Немного сложный, но гениальный замысел мог спасти репутацию компании перед внешними кредиторами, не допустить просрочки по кредитам. Набиуллина не мыслила стереотипами. Она не считала Игоря Сечина, который возглавлял «Роснефть», ужасным разрушителем и тайным серым кардиналом Путина. Именно такая за ним закрепилась репутация. В основном потому, что именно он вел проект разрушения нефтяной компании Юкос Михаила Ходорковского. Все знали, что Сечин вел этот проект, и именно он стал главным бенефициаром от исчезновения ЮКОСа. «Роснефть» получила почти все активы, которые раньше принадлежали компании Михаила Ходорковского. Но Набиуллина не вникала в прошлое, а работала в режиме реального времени. Глава крупнейшей компании попросил денег, значит, надо помочь. Она вошла в трудное положение бывшего коллеги по правительству Игоря Сечина. И, наверное... Она его, как основного силовика в команде Путина, немного опасалась. Когда она была министром, Сечин – всевластным вице-премьером. Когда она была помощником президента, она видела, как часто Сечин наведывается к президенту, носит папочки с докладными записками. Сечин попросил Набиулину только об одном – включить быстро облигации Роснефти в ломбардный список ЦБ. Это значило, что банки могут под эти облигации брать в ЦБ валюту. Набиулина согласилась. Роснефть стала слишком крупной для российской экономики. Ей требовалось много кредитов. И чем дальше, тем больше. Санкции закрыли доступ Роснефти к западным деньгам. Ни один российский банк не мог удовлетворить ее аппетиты. Только федеральный бюджет или печатный станок ЦБ. Получив согласие ЦБ, Роснефть тут же объявила о размещении облигаций на огромную сумму – 800 миллиардов рублей – Такого объема российский рынок не видел никогда. Как только Роснефть сообщила о таком размещении облигаций, стали происходить чудеса. Московская межбанковская валютная биржа «Стримглав» зарегистрировала эти выпуски. Потребовался всего час, чтобы закрыть книгу заявок. Беспрецедентное размещение биржевых облигаций прошло успешно. В день, когда Сечин разместил свой огромный бонд, ЦБ провел совет директоров и решил в пятый раз за год поднять ключевую ставку на 1%, до 10,5%. Это повышение было небольшим. Финансовый рынок вообще никак не отреагировал. Продолжали расти цены и курс евро к рублю. Участников рынка больше интересовала покупка валюты для Роснефти. На следующий день после совета директоров ЦБ быстро внес облигации Роснефти в ломбардный список. Два дня ушло на то, чтобы провернуть сделку на 625 миллиардов рублей. Дальше уже было делом техники. Открытие купило облигации ОРоснефти, под них заняло деньги УЦБ и перенаправило полученные сотни миллиардов рублей в нефтяную компанию. Игорь Иванович облегченно вздохнул. Финансовый рынок России напрягся. Никто не понял, что за операцию провернули Сечин с Набиулиной и почему они так и не объяснили рынку суть этой огромной сделки. И ЦБ, и Роснефть забыли сказать, кто покупатель этих бумаг и в чем, собственно, цель приобретения. Тайная сделка с Сечиным больно ударила по репутации Набиуллиной. Рынок и так не очень доверял новому центробанкиру из-за непоследовательной денежно-кредитной политики, а тут утратил последние иллюзии. Участники финансового рынка интерпретировали череду происходящих событий примерно так. Путинская компания использует ЦБ в своих шкурных интересах. Печатный станок обслуживает не денежную политику, а частные интересы. Такое объяснение большинству казалось логичным, тем более, что ни сам ЦБ, ни Роснефть ничего не хотели объяснять. Никто понятия не имел, как Роснефть собирается использовать полученный огромный объем валюты. Все стали готовиться к тому, что он одномоментно вывалится на рынок. Непрозрачная сделка разогрела рынок, сработала как выстрел. Курс рубля продолжал снижаться. Интервенции не помогали охладить валюту. Шуры-муры с Сечиным попали в спираль санкций, низкой цены на нефть, постоянно накаляющегося конфликта на Украине. Подняв ставку в четверг, 11 декабря, ЦБ пообещал вернуться к этому вопросу в следующем, 2015 году. Но уже в понедельник, 15 декабря, стало очевидно, что ничего не помогает. Курс летит в Тар-Тарары. За четыре дня, из которых два пришлись на выходные, Доллар вырос на 4 рубля. Рынок не отреагировал на совет директоров ЦБ, зато откликнулся на тайную многомиллиардную сделку Сечиной и Набиулиной. Весь день оказался нервным. Четкого плана действий не было. До позднего вечера в ЦБ решали, что делать. Простых решений не было. Набиулиной не верили. Это был вызов. Она поняла, если не справиться сейчас, то не справится никогда. Выйти из тупика мог помочь только шок. Обезумевший финансовый рынок надо окатить холодной водой, как из ушата. Центробанкиры говорят, когда все плохо, надо доставать большую базуку. Пришло время действовать. Хотели настоящий фрифлоут? Получите. Запредельно высокая ставка вместе с ним приведет финансовый рынок в ступор и поможет охладить пыл игроков по раскручиванию курса рубля. Поздним вечером Набиулина созвала внеочередное заседание Совета директоров. Холодный колкий ветер дул за окном. В холле уже нарядили новогоднюю елку, которая не радовала совсем и казалась каким-то лишним атрибутом. За столом собрались усталые и подавленные коллеги. Остановились на варианте 17%. Именно такая ставка напугает рынок, но не завалит его, так посчитали подчиненные Набиулиной. Раз не завалит, значит будет 17%. Предупредили Кремль, правительство. Домой разъехались за полночь. Ночная Москва утопала в предновогодних огнях. В час ночи ЦБ разослал пресс-релиз. Ставка 17% из-за инфляционных и девальвационных рисков. Рядом с ЦБ, где сосредоточено много ресторанов и кафе, сновало много гуляк. Бессонная ночь и нескончаемые сомнения. Поможет ли? Рано утром все вновь были вместе. Собрались в кабинете на Биулиной, Ждали открытия рынка. Нужна интервенция. Швецов не мог без боли смотреть, как курс рубля ухает вниз. Интервенция могла бы сбить это падение. Даже у железного дровосека было сердце. Набиулина продолжала молчать. Она встала из-за общего стола, подошла к своему рабочему месту, посмотрела на черном экране терминала кривую обесценивания рубля. Обернулась и тихо, но уверенно сказала. «Мы больше не будем реагировать валютной интервенцией на каждое движение курса». Подчиненные замерли. Набиулина продолжила. «Пусть наше молчание станет холодным ушатом воды для участников финансового рынка». В абсолютной тишине все вместе наблюдали за ползущим рублем. Только сейчас окончательно стало ясно, что в ЦБ наступили другие времена, жесткие и бескомпромиссные. Заключение. ЦБшники всегда хотят притвориться холодными финансистами. Сухая улыбка, скудные эмоции – Мол, страсти нам неведомы, мы отвечаем за цифры и деньги. Это, конечно, лукавство. Ключевое слово во фразе «отвечаем за цифры и деньги» – деньги. Там, где есть они, не может быть скукоты. Они вносят большой вклад в историю, рождают много новых событий. Деньги приводят к большим и даже огромным неприятностям, но и помогают развитию общества. И кто бы не хотел контролировать их, государственные деятели или ученые, все почти безрезультатно. Деньги все равно постоянно показывают свой непредсказуемый характер, поворачивают историю. Так и в России. Каждый новый этап истории страны так или иначе связан с деньгами. Развод стран, входящих в Советский Союз, шел долго и мучительно, но закончился сразу же, когда у разных республик стали появляться свои деньги. Осознавали ли Сергей Игнатьев и Дмитрий Тулин, когда субботним утром в июне 1992 года сидели перед компьютером и набивали указ президента о мерах по защите денежной системы Российской Федерации, что в этот момент они меняют историю. Думаю, вряд ли. Центральный банк России вплетен в историю всей своей плотью. Думал ли офицер КГБ и профессор экономики Георгий Матюхин, что после завтрака пшенной кашей и бутербродом с сыром в августе 1990 года и почти стихийного штурма российской конторы Госбанка СССР он создаст новый финансовый институт под названием «Центральный банк Российской Федерации». Тем утром точно не думал. Понял гораздо позже. Ждал ли Виктор Геращенко, что инфляция будет составлять тысячи процентов и люди станут беднеть ежедневно и ежечасно, когда в июле 1992 года ставил подпись под телеграммой номер 166-92 о мерах по улучшению состояния расчетов между государственными предприятиями и организациями. Не ждал и потом много раз повторял, что зачет, проведенный им, не виноват в росте цен. Полагал ли Сергей Дубинин в 1998 году, что соглашаясь с министром финансов Михаилом Задорновым предоставлять валюту правительству для погашения облигаций федерального займа, рубит сук, на котором сидит. Из добрых побуждений ЦБ покупал валюту, которую печатал накануне. И это, как и миллион других маленьких компромиссов, привело к большому финансовому кризису и миллионам человеческих бед. Полагал ли Дубинин, что результат будет таким ужасным? Конечно, нет. Он надеялся, что удастся выкрутиться. Чувствовал ли Андрей Козлов, что банкиры не готовы к ужесточению правил надзора и пойдут из-за этого даже на убийство? Нет, не ждал. И был убит из-за столкновения финансовых интересов. Считал ли Сергей Швецов летом 2008 года, что он меняет ход развития российской экономики, усиливая государственный сектор, когда, спеша на свадьбу к другу, лихорадочно набивал свою антикризисную программу на ноутбуке, чтобы успеть закончить к моменту посадки самолета в Праге? Конечно, не считал. Да и сейчас, откровенно говоря, так не считает. Представляла ли себе Эльвира Набиуллина, что, придя в ЦБ, она будет заниматься не столько формированием денежно-кредитной политики, а в большей степени грубой и трудной работой, расчисткой банковской системы. Нет, не представляла. И даже когда начинала заниматься этим, надеялась, что закончит быстро. Но процесс растянулся на долгие годы и не закончился по сей день. Есть устойчивое выражение, ставшее даже речевым штампом. Деньги – кровеносная система экономики. Я бы добавила, а Центральный банк – тот самый, кто отвечает за работоспособность этой системы. Поэтому каждая удача центробанкира приносит щедрые плоды, а каждая ошибка больно бьет по всей экономике. Каждый центробанкир знает это не понаслышке. Надеюсь, истории, собранные мной в этой книге, помогли узнать что-то новое и посмотреть иначе на уже известные факты.